ход в образ, угол атаки. Сразу по возвращении со службы Яков взглянул в лицо действительности и отшатнулся. За три года перестройки действительность стала похожа на скруджа Макдака. Ее глаза горели зеленым огнем. Все, чему учили на уроках обществоведения в школе и на лекциях по научному коммунизму в университете. Все эти афоризмы про не в деньгах счастье, поэтические рассуждения о жалкой сущности желтого дьявола, романтические противопоставления высоких чувств презренному металлу, все это сгорало в изумрудном огне, плавилось в нем без остатка. «Березой можешь ты не быть, но зелень распушить обязан», сказала перестроечная действительность Якову, и он тяжким вздохом, помянув утопичную бескорыстность иуда христианского идеализма в целом и марксизма-ленинизма в частности, погнался за длинным рублем. Устроился на лето в дорожно-строительное управление. Асфальтировщиком. Радовали три вещи. Во-первых, зарплата. Доценту Баркашину с кафедры журналистики такую капусту пришлось бы полгода на колхозных грядках рубить. Во-вторых, Занятие, хоть и не вполне стерильное, все же не такое идиотское, как козьба травы штыковой лопатой на приказарменном газоне. Опять же, общественное благо на лицо. И, в-третьих, не нужно тратить время на обучение избранной специальности. Вечером заявление, утром на смену. Только спецодежду получить, но и она оказалась на удивление знакомой. Затертая до паутинок на локтях, но чистая армейская гимнастерка и солдатские же керзачи, только с раструбами, как у мушкетера. Вот в это голенище и засыпал Яков свой первый совок свежего, как дышащая буханка в сельской пекарне и такого же раскаленного асфальта. Ну, здрасте, приехали, сказал бригадир Григорьевич, когда стихли вопленного бранца. Студент-то наш прям спекся сразу. Перекур, мужики, тащи снадобье. Кто-то сбегал в вагончик, где стоял большой холодильник ЗИЛ. Звуками, которые он издавал агрегат, сильно напоминал своего двоюродного брата о четырех колесах, а щедрыми, почти порнографическими изгибами, несколько более респектабельный автомобиль Победа. Аптечку пополнишь завтра! сообщил Якову Григорьевич, принимая из рук гонца запотевшую бутылку водки и бурый граненый стакан. И смотри без напоминаний. Хорошо отработанным движением, не мешкая, но и не суетясь, сорвал зубами жестяную закупорку, аккуратно сплюнул ее в урну в форме качающегося психодилического пингвина из черного чугуна с желтым клювом. Потом, точно ни полкапли не пролив, С горкой наполнил стакан и протянул Якову. Давай, студент, наедай шею. Яков, осознав дозу, даже о травме на время забыл. Не, Григорич, спасибо, я. Ты это слышь, ты Тару не задерживай. А закуска? Ты студент больной, что ли? Ты анальгин закусываешь. Будучи руководителем с опытом и понятиями, с самолечением Григорич не спешил подождал, пока лекарства приняли двое других, потом передал одному из них вторую бутылку, в которой оставалась как раз половина. «На числика с торпом себе не наливают», — плохая примета. Спокойно, небольшими глотками, будто доброе вино влил в себя испепеляющую влагу, подцокал языком, отряхнул стакан, приложил ладонь к груди, вдохнул глубоко, улыбнулся блаженно. «Как Христос босиком прошел!» Через два месяца Яков вернулся к учебе. Бешеные деньги, заработанные в бригаде Григорьевича, кончились быстро, как лето. А класть асфальт на морозе не только не технологично, но еще и небезопасно. Никакое лекарство из ЗИЛа не спасет. «Делать нечего», — сказал он себе. «Пора вспомнить о специальности, по которой прохожу обучение» и сразу стал внештатным корреспондентом газеты «Крайкома Комсомола». Строгать заметки под названием «Преступность все растет» было, конечно, интеллектуальнее, чем махать лопатой под палящим солнцем, но глубокой материальной удовлетворенности это непыльное занятие не приносило. Даже взяток Якову пока никто не предлагал. «Боровика младшего в огоньке читали?» — спросил на планерке главред Саня Развязный. — Во, парень, дает! Записался к Америкосам солдаты, послужил мальца и изложил изнутри. Все гениальное просто, а? — Ну, а нам кто мешает? — поправил на переносице модные капли в блестящее праве ответсек Геша Ухарь. — что, пойдем сейчас всем скопом в Пентагон наниматься? — Да нафига ж нам Пентагон! Мы тут, кажется, все в своей родной армейке побывали. «Чем хуже-то?» Планерка зашумела. Гешина идея показалась интересной. Воскресный номер, изданный через две недели, отрывали в ларьках с руками, как Войновича. Пришлось даже тираж допечатывать. Несколько страниц живых, мясистых воспоминаний под громадным заголовком «Как мы служили в советской армии!» В понедельник из Крайкома Комсомола пришло постановление о временном отстранении Александра Развязного от должности главного редактора. А в среду пришел и сам Крайком. Осчастливил молодежку выездным заседанием. Санин кабинет засиял. Вместе с партийными и комсомольскими деятелями на разборку прикатили генералы Краснознаменного Дальневосточного военного округа и адмиралы – ничуть не менее краснознаменного Тихоокеанского флота. «Заявились при полном параде погоны золотятся, лампасы алеют, медали бряцают, аксельбанты шуршат». Кортики так и норовят выскочить из ножен и приступить, и взяться, наконец, и порубать в лоскуты этих засланных казачков, этих грязных щелкоперов, этих сукиных сынов, льющих воду на мельницу потенциального противника, эту пятую колонну, идеологическую гниль. Когда обстановка накалилась до предела, и от лиц старшего командного состава стало можно прикуривать сигары... Якову очень хотелось на деле проверить жизненность этого тропа, но мешало медное предупреждение «не курить», вывешенное над редакторским креслом прямо под портретом президента Горбачева, и еще отсутствие сигар. Тогда над длинным столом заседаний выросла монументальная, как родина-мать, фигура Саши Молоха. Бывший подводник к этому времени успел остепениться, перестал охотиться на обитателей общаги номер один, поступил в штат Комсомольской газеты и добросовестно обретал репутацию крупного специалиста в вопросах военной истории Дальневосточного края. «Вы тут, товарищи командиры, говорите, да не заговаривайтесь!» предложил он генералам, адмиралам и затерявшимся в углу двум неярким мужчинам средних лет в неброских костюмах стандартного кроя. Слова Молох произносил негромко, как будто даже равнодушно. Но Яков увидел в его глазах знакомое, хотя почти уже забытое выражение, то, с которым несколько лет назад Саша готовился запустить свой кулак в его, Якова, кадык, и с которым в прошлой жизни заколачивал гвоздями дверь ночной учебки. «Мы написали правду», — сказал Молох. Пока вы своими элитарными ланитами протирали казенные штаны в сильно военных училищах, мы служили в войсках, в реальных войсках, товарищи командиры, а не тех, которые нарисованы на параноидально-шизофренических плакатах, развешанных в ваших тепленьких законопаченных штабах». Яков захотел аплодировать. Во-первых, у него самого, наверное, никогда не хватило бы духу таким тоном беседовать со старшими, пусть даже хотя бы по возрасту, людьми. А во-вторых, за ту грандиозную работу, которую, судя по всему, осуществил над собой за прошедшие годы бывший тиран общаги. Речь его всегда была убедительной, но теперь стала еще и литературной. В ней появились даже психиатрические термины. Цвет армии и флота на выступление публициста отреагировал менее воодушевленно. «И где же это, позвольте спросить, вы видели такое в реальных войсках?» Один из адмиралов потряс газетой всю первую страницу, которой украшал коллаж общепризнанного таланта редакционного фотохудожника Бори Коржика. Щуплые плечи со слепыми панурами погонами Тоненькая шейка, вставленная, как карандаш в стакан вмятый, неумело подшитый под воротничок не по размеру, неуверенно сидящий на этой шейке бритый, бугристый, подростковый череп и занесенный над всем этим здоровенный безжалостный кулак. — Ах, какие мы волшебники пера! Как творчески мы умеем переосмысливать действительность! — возопил адмирал почти в экстазе а потом вдруг вмиг вернул себе командный тон и прокуренно припечатал. «За сенсацией гонитесь, барзописцы дешевки!» Сашина рука рванулась вверх, и Яков внутренне сжался, подумав, что сейчас раздастся знакомый треск разрываемой тельняшки, которую Молох до сих пор носил под сорочкой и галстуком на резинке. Но он лишь резким движением задрал рукав, так что запонка отлетела и вытянул вперед правую руку жестом почти агрессивным. По мощному Сашиному предплечью от кисти до локтя тянулся сморщенный шрам, как от сильного ожога из тех, на которые больно смотреть. «Знаете, что это, товарищ контрадмирал? В рамках литературного языка Молох, кажется, удерживался из последних сил. «Это...» Торжественное посвящение в матросы, произведенное экипажем гвардейского подводного ракетоносца вашего, товарищ контрадмирал, краснознаменного флота. Это паяльная лампа. Поэтому не надо тут про сенсации, ладно? Так Саша Молох снова, как в давние времена, пригодился в борьбе с военными моряками. И так Якова во второй раз не выгнали из комсомола. Опять, между прочим, по причине искреннего творческого порыва. Через несколько дней Саню Развязного восстановили в должности, но очередная планерка, еще более шумная, чем обычно, выпив за чудесное избавление и, конечно, за главного избавителя, постановила. Гусей в погонах пока не дразнить. Через чур провокационных материалов не писать, сосредоточиться на социалке. По крайней мере, на пару месяцев, а там посмотрим. В рамках принятой на вооружение тактики временного приспособленчества Якову поручили сочинительство очерка о сверхсовременном спортивном комплексе, который как раз открывался на центральной набережной Владивостока с целью адаптации доблестной советской сборной к скорой Олимпиаде в соседней Корее. Огромное сооружение из красного кирпича еще не очистили от излишков и и цемента, но доска объявлений в холле уже функционировала. Одна из сереющих на доске бумажек навеяла Якову мысли о друге Карасине и его завидном банном приработке. «Да, мы набираем персонал всех специальностей и квалификаций», подтвердил в отделе кадров крупный неулыбчивый мужчина с лысиной и двумя чебуреками, там, где у людей обычно приклеены уши. «А каковы условия работы, ну, скажем, уборщиков, например?» «Условия, товарищ корреспондент, у нас самые передовые, так можете и написать». Монстр пошуршал бумагами на своем столе и неумело напялил тонкие бухгалтерские очки на криво сросшуюся переносицу. «В полном соответствии действующего трудового законодательства и даже выше. Ставка – 80 рублей плюс бесплатное пользование всеми услугами учреждения» когда они не востребованы спортперсоналом, конечно. С террасы, тянувшейся вдоль фасада спорткомплекса, мусор слетал, как вода с пластилина. Да и размеры участка были невелики, так что всех трудов от силы часа полтора в день. И то лишь в случае экстремальных условий, вроде мощного листопада или веселья в здешнем кафе, от которого на мраморных плитах оставались россыпи окурков и пластиковых стаканчиков и от общаги. Всего пятнадцать минут ходьбы. «Короче, расчехал пыль по углам, и все, фазенда в твоем распоряжении!» — хвастался Яков сокурсником, демонстрируя дворницкое удостоверение с печатью, полученное из рук чебурека в очках. «А в фазенде что?» — уточняли друзья, боясь еще поверить в небывалую лафу. «Да вообще все!» — «Тренажерные залы, типа, со всяким барахлом. Мне-то они как коровье седло. А вот тебе, Арменчик, эти железки наверняка будут по вкусу. Груши там, велосипеды, фиг их знает». Яков повернулся к а о боксерском прошлом которого ходили легенды. «А для таких развездяев, как я, немеренный бассейн и штук шесть саун». «Да ладно», – недоверчиво сощурился Илья. «На кой так много?» «У них там разные микроклиматические режимы», — сходу придумал Яков. «Откуда он мог знать, зачем одному учреждению столько парных, как влажных, так и сухих?» «Прикинь, поддал жару после работы. Выходишь разморенный, а из соседней дверцы олимпийки выползают в одних полотенцах. Вся тебе национальная сборная, отсюда гимнастки, оттуда волейболистки. И за все это тебе же еще и башляют, да не слезы какие-нибудь» а целый восьмидесятник. Это ж две стипендии, мужики. В конце недели Яков получил на новой работе премию за то, что привел наниматься целую бригаду уборщиков. Сумму, правда, выдали чисто символическую. Хватило только на два портвейна и тюбик белой ацетоновой краски, которой он на спине своей старой балоньевой куртки наваял слова «Великий дворник». В купе с истертыми джинсами, одна из брючин которых гласила «Underground the best of rock», получился вполне сносный ансамбль. Органичным дополнением к нему служили рубаха нагло-желтого цвета на выпуск, изрядно после дембеля отросшие волосы, ленивая небритость и оловянная серьга, внедренная в отверстие, которое Лидочка Бугина неделю назад совершенно бескорыстно проковыряла в мочке Яшиного уха не очень новой швейной иглой. В целях гигиены, впрочем, игла была тщательно вымочена в остатках пшеничной особой. Михеича Кима в общаге номер один любили и уважали и извали строго по отчеству. А он, наоборот, не уважал и не любил практически никого. Кроме быстрорастворимой лапши производства своей исторической родины под названием «Досирак». Впоследствии буква «С» в названии сменится буквой «Ш», что добавит продукту благозвучия, но не вкуса. Итальянских певцов образца «Сан Ремо» 1986, да еще Аля Розовкиной. Но Аля к тому времени уже тесно сдружилась с лягушонком Ли. И это делало Михеича еще более желчным, особенно когда наступала его очередь уборки территории, прилегающей к общаге. «Дайте мне огнемет!» — умолял он, подбирая выброшенный из окон мусор, в котором имели свойство преобладать использованные, порой неоднократно, средства женской гигиены и контроля над рождаемостью. — Ну, пожалуйста, дайте мне большой дивизионный огнемет, и я спалю этот чертов гадюшник со всеми его ублюдками, шлюхами и спиногрызами. Кроме мужчин, женщин и детей Михеич не любил. «Домашних и диких животных», «Советское и любое прочее государство», а также «Анархию», «Горбачева М.С., Легачева Е.К. и Яковлева А.Н.», «Лозунг «Виват Россия», «Кооператоров китайцев и империализм». А последним Яков мог судить по неожиданному ночному инциденту, когда его разбудили странные звуки. «Было темно». Но на фоне грязно-бежевой шторы различался расплывчатый силуэт. Михеич сидел на своей кровати, одной рукой придерживая одеяло, другой, привычно поглаживая предмет своей гордости из синя-черную шевелюру, и что-то невнятно бормотал. «Эй, ты чего?» — позвал Яков тихонько, чтобы не разбудить гуси и Сэма хромую ногу. «Проклятые империалисты опять аэродром захватили!» Членораздельно сообщил Михеич и завалился обратно на подушку. Его отношение к новому Яковому прикиду выразилось в емком и прилипчивом прозвище «неформал», которым Михеич тут же наградил старого друга. Еще больше, чем перестройку с ускорением Он терпеть не мог неопрятность как таковую и всяких рокеров-чмокеров, как крайнее ее проявление. Это он надоумил гуси приписать шариковой ручкой на любимых штанах Якова «Андеграунд его сгубил! Люди, будьте бдительны, не андеграундте!» На то, что исполнителем был именно гуси, безошибочно указывала неподражаемая корявость букв а вопрос о заказчике даже и не обсуждался ввиду особого цинизма предостережения. Посокрушавшись над имиджем, сильно подпорченным диверсантами, Яков, тем не менее, быстро нашел решение проблемы. Сунул портки под мышку и направился в другой конец коридора к закадычным красоткам, без гуманитарной помощи которых половина мужского населения общаги давно перемерла бы с голоду. И не только пищевого. «Вот, полюбуйтесь», — предложил он подругам. «Я придумывал фразу, чтоб цепляла, Искал несмываемые чернила, губку, картон, острое лезвие. Я вырезал трафарет, промокал и пропечатывал заново буквы, которые сложились в почти бессмертное «Underground the best of rock». Я дважды стирал джинсы с песком, чтоб получилось потерто, а они все испортили одним росчерком пера». «Да если бы пера!» шариковой ручки. И Яков продемонстрировал левую штанину. «Ух ты, как здорово!» восхитилась белокурая Нинка, похожая на ангелочка, непонятно зачем, приземлившегося в обитель разврата. Она обладала уникальным даром, умела раздевать мужчин, не прикасаясь к ним и не произнося ни слова, одними, только синими своими глазищами. «Четко!» Подтвердила брюнетка Аленка, голосом и повадками очень соответствующая своей фамилии Грохачева. Это, в отличие от подруги, в решительные минуты на силу взгляда не полагалось, предпочитая действовать наверняка. «А давайте тоже попишем», — предложила скромница Даша. «Ее методы...» оставались для всех загадкой, но как-то на лекции по языкознанию из Дашиной сумочки выпал толстый японский журнал с фотографией розовых меховых наручников на всю обложку. «Попишу, как порисую, а рисую я, не приведи Господь!» Своими высказываниями Аленка Грохачева нередко ставила окружающих в тупик. Поговаривали, что ее то ли брат, то ли отец, то ли бывший любовник слывет на Сахалине известным рецидивистом. «Ура!» Нинка захлопала в ладоши и извлекла откуда-то пурпурный лак для ногтей, точно под цвет ее любимого мини-халатика. «Давай, Аленушка, начинай, ты у нас самая творческая!» «Тема живописи?» – уточнила Грохачева, очень эротично извлекая кисточку из пузырька. «Секс and драгз and рок-н-ролл!» – распорядился Яков. «В лучших традициях!» «А можно без драг и рок-н-роллов?» – застенчиво предложила Даша. При воспроизведении издвоенного «Л» кончик ее языка на полсекунды замер на верхней губе. Даша вообще отличалась нетрадиционной артикуляцией. Мастериц джинс Арта Яков покинул в штанах украшенных сердечками, цветочками, солнышками и бордовыми улыбочками. Когда-то любовно натрафареченная им надпись ⁇ Underground the best of rock ⁇ Кончалось теперь в районе колена на фразе «The best of». Остальное вместе с нижней половиной обеих брючин было оттяпано, скомкано и выброшено в помойное ведро. Потому что разошедшиеся в художественном порыве девушки такого там понарисовали, что потом сами ужаснулись. И единогласно заключили, что за подобную наглядную агитацию их другу вполне могут улыбнуться пятнадцать суток административного ареста. И это еще в случае не самого строгого правоприменения.